В охт лесного клана после полудня было время, когда воины отдыхали. Орчанки занимались делами, либо тоже отдыхали с воинами, зато орчата веселились вовсю. Они-то первые меня и увидели. — Утырка! Утырка, приходить! Веселый орк, живой! — Утырка! Утырка! Утырка! Последний в опале стал Рах, младший сыновей Архарги. Он убросился ко мне, повалил на землю, вдруг заскулил, обнимая своими лапками и прижимаясь крепче с трудом удерживая малыша я и силой, тоже обняла его крепко-крепко. «Утырка! Рах думать, приходить смерть! Утырка больше не дышать, умирать! И джашка растерянный, как спасать не ведать!» «Утырка живой!» — растроганно заверила я. И тут набежали стальные рчата, и на некоторое время я обо всем на свете. Вскоре уже знала все про то, как меня умирающий принес ледяной свет. «Голый весь!» — поделилась информация Рурги, маленькая рчанка. «Лысый везде!» Противный, как лягушка. Я хотал до упаду. Бедный кесарь. Знал бы он, какую оценку его внешности дали арчата. А потом Вейк и Широнг, которые среди арчат были заводилами, поведали, что там, в лесу, где мертвый круг, они поставили ловушку на земляных гоблинов. И я обязательно должна на нее посмотреть. Времени, конечно, не было совершенно, но я уже бежала с арчатами, радостно предвкушая хоть какое-то развлечение за все эти наполненные тревогами дни. И вот мы мчимся по лесу, Я придерживаю юбку, арчата продолжают делиться новостями, и вдруг... «Стоять — Стоять! — приказала я, останавливаясь. Приказ был излишен. У мелких и слух, и зрение значительно лучше моего. Да и в таких ситуациях они знали, что делать. «Назад — Назад! — приказал мгновенно ставший серьезным Вейх. Он и еще семь арчат постарше выступили вперед, остальные беспрекословно отступили и меня за собой потянули но я не собиралась оставлять малышей на растерзание монстру. «Утырка, уходить!» Вик в этот момент так напоминал серьезного Архарги. «Утырка, старший!» — напомнила я и начала плести защиту. Выплила. Какое-то мгновение на поляне было тихо, а после Арчата повалились от безмолвного хохота, показывая пальцами на то, что не должны были видеть по идее. А видели. Причем все. «Утырка, брать длинный палка!» «Воспитывать орчат!» — сурово сказала я. Теперь они уже просто катались от смеха, потому как воспитательный момент мы уже проходили, я тогда вообще никого не догнала, к своему стыду и позору. Но тут Вейк, он единственный оставался серьезным, сурово сказал. «Уходить все! Опасность! Нехороший! Чужой! Странный!» И вдруг громко заорал. «Бежать!» И все мохнатики мгновенно подчинились. Овейк остался, и я тоже. — Утырка, бежать! — завопил Орчонок. В следующую секунду в него полетел яд. Зеленый, тягучий, сверкнувший в солнечных лучах. Яд не магического происхождения. Но я успел оттолкнуть Орчонка. Противная гадость попала на мое платье и мгновенно начала прожигать ткань. От одежды я избавилась с поспешностью, какой от себя я не ожидала. Бросила платье, отскочила... С паническим ужасом пронаблюдал за тем, как зеленый яд охватывает все одеяние, растворяя его. «Утырка!» — крик шенге. Мы с Вейгом переглянулись и бросились бежать. Так на ходу я врезалась в шенге. Папочка перехватил, обнял, прорычал ласково «Утырка!» и задвинулся в за спину. А после мы с Вейгом, держась за руки, потому что мне было страшно, а Арчонок меня успокаивал и сам совсем ни разу не дрожал, Стояли и смотрели, как орки пошли убивать какую-то страшную зеленую зверюгу, что, оказывается, погналась за нами. Зверюга была шипастой, с толстым длинным шипастым же хвостом и размером с две кареты. И это было очень здорово, что тварь оказалась в лесу. Ей деревья мешали, а оркам нет. Зато самое неприятное — яд этой гадости не вредил ни капли, не то что мне. «Ай!» — испуганно смотрю на колено и в ужасе вскрикиваю, потому что зеленая слизь как-то просочилась на нижнюю рубашку и сейчас разъедала не только ткань. На ноге появилась язва и та стремительно росла. Боль удивление быстро усиливалось Вот только что едва щипала, теперь жжет так, что едва крик сдерживал «Утырка!» — испуганно выдохнул Арчонок. И вдруг боль переместилась на шею. Что-то мне все это напоминает. В следующее мгновение свернул портал, оттуда шагнул кесарь, взглянул на меня, на мою рубаху, на ноги. «Нежная моя!» — раздраженно прошипел супруг, узрев происходящее. «Лучше бы ты оставалась во дворце!» Подошел, опустился на одно колено, приложил ладонь к ране. Боль прошла мгновенно. Затем кесарь выхватил клинок и отрезал пораженную ядом часть рубашки. Студливо попыталась прикрыть голые конечности. Он достоил недоброго взгляда и сюртука с кесаревского плеча. Пока надевал не слишком любезно поднесенное деяние, а попросту мне его бросили, Я не смотрел, куда император делся, но едва начала застегивать пуговки, как и застыла на месте. К слову, не у меня у одного от удивления рот открылся. У Вейга он уже давно был в таком состоянии. И было отчего. Орки сражались со зверюгой, от которой даже оружие из голубой стали отскакивало, не причиняя вреда. А кесарь шел к этой пакосе с голыми руками. — Ледяной свет! Магия не имеет силу! — рявкнул Харги. «Я знаю», — спокойно отозвался кесарь. А дальше приступ искреннего удивления испытали все орки. Император разбежался и прыгнул на хвост страшной твари. Зверюга взревела и начала активно плеваться ядом. Хвост ее, оседланный кесарем, нервно бил по земле, удалялся о деревья, но Араэден это не смущало, от столкновения он легко уклонялся. Удерживая силой ног, наш бессмертный обхватил руками один из шипов твари и начал выдирать его. Страшный рев сотряс весь лес, даже кусты пригнулись, и рев повторился, едва шип был вырван, с кровью, с лохмотьями кожи и мяса. Зверюга билась от ярости. Шипела и ревела, но это ее уже не спасло. С невероятным для подобной ситуации хладнокровием кесарь поднялся, взошел по спине беснующейся тварюги, а затем ловким, отработанным движением садил ее шип в ее же зеленую, покрытую чешуей шею. Прыжок — Император на земле, а тварь бьется в предсмертных судорогах. Огония длилась недолго. — Ледяной свет сильный, воин, — сказал Шенге, спрыгивая с дерева. Кесарь в ответ хмуро сообщил. — Это зверь моего мира. Откуда ведут следы его? — Архарги, смотреть, — решил младший вождь. И они пошли по следам зверюги. Все, то есть кесарь и орки. «Вейк и Утырка идти в Охт!» — проручал напоследок папа. «А папу нужно слушать». С обиженным вздохом мы с Арчонком развернулись и направились в Охт. Вейк воодушевленно рассказывал еще и еще раз, как ледяной свет убил чудовище. Нет, действия кесари конечно, впечатляли, но в изложении Арчонка они и вовсе казались героическими. Так мы и дошли до Охта. Я в порванных чулках и сюртуке, который доходил мне до колен. И Вейк, восторженно рассказывающий, как ледяной свет... Летал над неизвестным зверем, а затем схватил его хвост и затолкал этот самый хвост зверю в пасть. «Слова Вейга далеки от истины», — насмешливо заметила я. Веек чуть увеличить правду», — гордо ответил Арчонок. Веек смотреть большими от страха глазами. Вот правда увеличится», — подразнила я. А потом до меня дошло нечто. Остановившись практически уже на границе селения, я задала внезапно возникший вопрос — «Вейк, лесной клан не враг, ледяной свет?» «Ледяной свет не враг, лесной клан», — подправил меня Арчонок. «Ледяной свет отдавать силу спасать Утырка. Утырка — член клана. Ледяной свет спасать члена клана. Ледяной свет больше не враг лесное племя Джаж сказать, В его сердце есть добро. Один маленький — капелька добра. Джаж делать обряд, древний как земля». Крепкий, как горы, могучий, как соленое озеро, где волны выше дерева. Джашк не хотеть, но у тырка гибнуть. Я так и застыла, и глаза все увеличивались от страха. Шанге мудр, вот там нет сомнений, и мудрость его я во многом осознаю лишь со временем. Но Шанге такой добрый, а Кесарь зло. Кесарь изворотлив, хитер и жесток, и сейчас, находясь в окружении орков, Он может беспрепятственно пить силу. Как он там сказал? Из рода архаэров, поглощающих силу. Мне нужно срочно поговорить с Шенге. — Утырка, красное пламя приходить! — послышался крик Раха. У младшего сына Архарги в силу возраста голос визгливый, как у девочки. В смысле, Арчаночки. В общем, внимание привлекает мгновенно. И я невольно вскинул голову и улыбнул шедшим ко мне рыжему. Динар направлялся ко мне в образе Ракарда. И с каждым шагом словно двигался быстрее. Ко мне практически подбежал. Обнял, закружил, потом остановился сжал так, что дышать стало сложно. Но сейчас я и дышал им, и только им. — Динар, — мой тихий стон, — я нашел, — прошептал рыжий и вновь закружил меня. Переждав момент его ликования, меланхолично произнесла — А я знала, Динар, я это знала, хотя, конечно, надеялась, что ты найдешь раньше. — Вот тебе, гад любимый за реакцию на мое признание в любви. Я же не только зла я еще и мстительная. Правитель Даларий, он же орк недоделанный, он же мак недоучка, он же красное пламя, медленно опустил меня на землю, вгляделся в мое нахальное выражение лица и прорычал. «Ну ты и гадина!» «Любимая?» — интересуюсь я. «Да не особо!» — коварный рыжий нахально улыбнулся. «Гад!» — начиная злиться я. «Любимый?» Тут последовал вопрос. «Да не особо». Нахмурился, смотрит на меня недовольно, потом произносит, словно никому не обращаясь. «За что мне такое наказание? А я не могу не смотреть на него и понимаю, что мне сейчас так хорошо, а вокруг бегают орчата, слышен смех орчанок и из деревьев. Но главное, Динар рядом, и это такое счастье. Самое настоящее счастье. И ничего больше не надо» и он стоит, глаз мне не сводит, и улыбается так тепло и радостно, что все понятно без слов. — Люблю тебя, — прошептала я. — А я тебя, — так же тихо ответил Динар. От любования друг друга другу нас отлег топ от множества мохнатых ножек, и вопли одного изворчат. — Воины возвращаются! — и счастье лопнуло, как мыльный пузырь. В атмосферу абсолютной искрящейся радости ядовитыми змеями вползли сомнения, страхи, тревоги. — Сними кесарь, — вспомнила я. — Уходим, — сказал Динар, хватая меня за руку. На этот раз был не портал. А огонь. Огромный, возникший ниоткуда костер, чью пламя откровенно пугало своей неистовой мощи. Но Динар держал меня за руку, и ему я доверяла. И мы шагнули в центр огня, пламя сомкнулось, скрывая нас от немало невстревожных Скорее любопытно хорчат, а затем стало темно.